Москва и Ленинград, 1930 год, страницы 11-12. 1. Объем воловой продукции страны, включая общий объем произведенных и переработанных в течение года материалов. 2. Объем чистой продукции, для вычисления которого мы должны вычесть из объема воловой продукции ту часть произведенных материалов, которые используются для дальнейшего воспроизводства капитала страны. Этот общий итог составляет национальный доход. Третье: доход на душу населения, который получается делением объема чистой продукции, на всех граждан страны, производителей, посредников и тех членов общества, которых обычно называют праздными классами. В средние века отношение между первыми двумя позициями, объемами воловой и чистой продукции, в значительной степени отличалось от того, что мы имеем теперь, потому что в отсутствии сложной техники требовалось меньше материалов для воспроизводства национального капитала. Киевская Русь, конечно, не была исключением в этом плане, и объем ее чистой продукции, безусловно, был значительно ближе к объему воловой, нежели в современной России. Что касается индивидуальных доходов, то большинство населения состояло из мелких производителей – крестьян и ремесленников, и подавляющее их большинство было обеспечено, по крайней мере, минимумом продуктов и товаров потребления, за исключением периодов национальных бедствий. В объеме воловой продукции Киевской Руси можно выделить четыре основные части, имеющие особое значение. Первое – охота и рыболовство. Второе – земледелие. Третье скотоводство, и четвертое – ремесла и промыслы. Первое. Объём воловой продукции первой категории был значительно выше, чем потребительские потребности людей, занятых в ее производстве. Воловая продукция превышала потребности внутреннего рынка и составляла главные статьи «Русского экспорта» особенно в ранний киевский период. Второе. Земледелие покрывало потребительские потребности на юге Руси, и его продукции, за исключением неурожайных лет, было достаточно для обеспечения потребностей экспорта, преимущественно на север Руси, где объем местной продукции был ниже потребностей населения. Третье. Скотоводство, как отрасль русской национальной экономики, удовлетворяло потребности внутреннего рынка и производило шкуры в достаточном количестве для их экспорта. С другой стороны, лошади и крупный рогатый скот импортировались от степных кочевников. Четвертое. Что касается промыслов и ремесел, то продукция мелких ремесленных мастерских полностью покрывала местные потребительские потребности. Более крупные мастерские в городах, а также в княжеских поместьях и монастырях производили излишек товаров, который в основном поглощался внутренним рынком, хотя частично и экспортом. Можно добавить, что сравнительно многочисленный класс купцов и посредников добывали средства к существованию торговлей, как внутренней, так и внешней. Во внешней торговле, как известно, были заинтересованы и князья. В заключение можно сказать, что по стандартам средних веков объем воловой продукции в экономике Киевской Руси был, безусловно, впечатляющим. Больше того, объем чистой продукции Руси покрывал потребительские потребности основной массы населения и удовлетворял запросы богатого меньшинства в предметах роскоши, по крайней мере, частично. 12. Подъем и депрессия. Проблема изучения циклов деловой активности в Киевской Руси